Глава первая. Тринадцать часов с начала эксперимента. Через витражное окно в холле пробивались первые солнечные лучи. В комнате наблюдений в неудобной позе перед мониторами спал профессор. Он всхрапнул и тут же проснулся. Мещерский не сразу понял, где находится. «Клиника. Испытуемый эксперимент». Профессор посмотрел на мониторы. Участники мирно спали в своих постелях. Сегодня важный день. Нужно подготовиться. Мещерский посмотрел на лес за окном, успокоил дыхание. Принял душ в комнате для персонала, переоделся. Думал о том, что во сне все люди одинаково безобидны и беспомощны. Но стоит им только проснуться... Дзынь! Время принять первую таблетку. Мещерский проглотил пилюлю, протер запотевшее зеркало, вгляделся в собственное отражение. Он узнавал этого человека все меньше и меньше. Профессор без аппетита позавтракал в своем кабинете, залпом выпил стакан апельсинового сока. Подумал вдруг о свидетелях. Рабочие ни о чем не догадываются, о них можно не беспокоиться. Микроавтобус для участников он заказал с левого аккаунта. Водитель не видел его лица. Оставался только Антон.